Версть земная. Вскоре довольно близко подбежал, и потом остановился какой-то человек в шапке с затыльником. Это был Лаван, сын Вафуила. Он всегда подбегал при таких обстоятельствах. Несколько десятилетий, один недолгий человеческий век тому назад, он подбегал точно так же. В тот раз, когда застав у колодца свата Елизера с его десятью верблюдами и людьми, сказал ему, «Войди, благословенный Господом». Теперь с седой уже бородой он подбежал снова, когда Рахиль сказал ему, что прибыл Аков из не рапа внук Авраамов, его племянник. Остановился же он и предоставил приезжему самому подойти к нему по той причине, что на лбу Рахили не увидел никакой золотой пряжки, а на руках у нее никаких запястьй, как тогда на ревеке, и еще от того, что чужак этот прибыл явно не во главе богатого каравана, а совершенно один и притом на ободранном тощем верблюде. Поэтому Лаван не захотел ронять свое достоинство побежав слишком далеко навстречу новоявленному племяннику, с недоверием остановился, скрестил руки и стал ждать его приближения. Иаков прекрасно понимал это, со стыдом и болью сознавая свою нищету и жалкую свою зависимость. Ах, он явился небогатым посланцем, который мог шествовать уверенным шагом, обвораживая всех многошетельными подарками из своих вьюков и заставляя просить себя погостить лишний день или десяток дней. Он пришел с пустыми руками, бесприютным беглецом, который не может оставаться у себя дома и просит кровы, у него были все основания для робкой униженности. Но он сразу распознал хмуро стоявшего перед ним человека и понял, что было бы неумно. показаться ему таким же несчастным. Поэтому он спешился, без особенной торопливости, подошел к Лавану со всем достоинством своего рода и чинно приветствовал его, сказав, «Отец мой брат, Ревека, твоя сестра, в знак своего внимания к тебе, послала меня сюда пожить некоторое время под твоей крышей, и я приветствую тебя от ее имени, как и от имени Цхака». ее и моего господина, а также от имени общих отцов и призывая Бога Авраама хранить твое здоровье, а равно здоровье твоей жены и детей. «Я тоже», — ответил Лаван, который понял суть сказанного. «Ты, значит, в самом деле сын Ревекки?» «В самом деле», — отвечал Иаков, — «я первенец Ицхака». «Ты сказал это верно. Не смотри ни на мое одиночество». не на мою одежду, которую солнце превратило в лохмотье. Уста мои объяснять тебе все это в должное время. И ты увидишь, что хотя у меня нет ничего, кроме главного, главное все-таки со мной, и что, обратись ты ко мне словами благословенный Господом, ты попал бы в самую точку. — Позволь же обнять тебя, — хмуро сказал Лаван, после того, как пастух Иерувал передал ему эти слова Патарабар. и, положив руки на плечи Якову, наклонился рядом с ним сначала направо, потом налево, и поцеловал воздух. У Якова сразу сложилось весьма двойственное впечатление от этого дяди. Между глазами у него было несколько недобрых складок, и один его глаз все время щурился, а в то же время казалось, что как раз с этим почти закрытым глазом он видит больше, чем другим открытым, Это дополнялось на той же стороне лица явно преисподним изгибом рта, угол которого в черно-седой бороде паралично свисал, что походило на кислую ухмылку и тоже показало Акаву сомнительным. Вообще же Лаван был человек сильный, его густые посидевшие волосы торчали и ниже затылка, а одет он был в длинный до колен кафтан, за поясом которого торчали плетка и нож. Узкие рукава не закрывали ниже локтя жилистых рук. Они, как и его мускулистые ноги, поросли черно-седым волосом, а заканчивались широкими, теплыми, тоже волосатыми кистями, кистями, ограниченного кругом угрюмоземных мыслей собственника, настоящей персти земной, как подумала Сыакову. При этом дядя мог бы быть даже красивым. У него были густые, совсем еще черные брови, мясистый нос, продолжавший линию лба, полные, заметные в бороде губы. Глаза Рахиль унаследовала явно от него. Яков установил это с тем смешанным чувством узнавания, растроганности и ревности, с каким знакомишься с наследственными чертами и естественной историей дорогого тебе существа. Знакомство это радостно, поскольку позволяет нам проникнуть внутрь этого существа и как бы увидеть его насквозь, но чем-то с другой стороны и оскорбительно, а потому наши отношения к таким прообразам представляют собой странную смесь уважения и неприязни. Лаван сказал, ну что ж, добро пожаловать, ступай за мной, чужеземец. называющий себя, хочу верить по праву, моим племянникам. Нашлось ведь у нас когда-то место для Елизера. Нашлись ведь солома и корм для его десяти верблюдов. Найдутся они и для тебя, и для этого верблюда, кроме которого у тебя, кажется, ничего нет. Подарков мать, значит, не послала с тобой. Золото, одежд, пряности или еще чего-нибудь». Она щедро нагрузила меня ими, можешь в этом не сомневаться, — отвечал Аков. А почему я прибыл без них, ты услышишь, когда я помою ноги и немного поем. Он говорил нарочно, нескромно, чтобы не уронить своего достоинства перед этой перстью земной, и тот удивился такой самоуверенности при такой нищете. Они больше не говорили, пока не дошли до усадьбы Лавана, где чужие пастухи отделились от них, чтобы погнать свой скот дальше городу. А Яков помог дяде распределить овец по гвинобитным законам, увеличенным в высоту для защиты от хищников плетнями из камыша. С крыши дома за их работой следили три женщины. Одна была Рахиль, другая — жена Лавана, третья — Лия, старшая дочь, страдавшая косоглазием. Дом, как и вообще весь поселок, ибо жилое здание было окружено еще несколькими хижинами из камыша и похожими на большие ульи амбарами, произвел большое впечатление на Иакова, жителя шатров, который, правда, на своем пути видел в городах дома куда лучше, да и не хотел показывать ни малейшего восхищения. Он даже сходу побронил этот дом. Небрежно бросил, что деревянная лесенка, которая вела на крышу снаружи, недостаточно хороша, и нашел, что ее следует заменить кирпичной лестницей, а, кстати, оштукатурить стены и снабдить нижние окна деревянными решетками. «Лестница есть со стороны двора», — сказал Лаван. «Я своим домом доволен». «Не говори так», — возразил Аков. «Если человек доволен малым, то и Бог не беспокоится о нем, не желает ему большего и не осеняет его благословляющей дланью. Сколько овец у моего дяди?» «Восемьдесят», — ответил хозяин. «А коз?» «Около тридцати». «А крупного скота совсем нет?» Лаван раздраженно кивнул бородой на глинобитно-камышовый загон, служивший, очевидно, хлебом для крупного скота, но не назвал числа. «Будет больше», — сказал Иаков, — «больше скота и притом всяческого». И Лаван бросил на него хоть и мрачным, но за этой мрачностью испытывающий любопытный взгляд. Потом они направились к дому.